Глава вторая Войдя в студию, они увидели Дариана Грея за пианино спиной к ним. Он перелистывал альбом с лесными картинками Шумана. «Что за прелесть! Я хотел бы разучить эту вещь!» — произнес он, не оборачиваясь. «Вы должны мне дать лесные картинки, Безл». «Все зависит от того, как вы будете сегодня позировать, Дориан». «Мне надоело позировать, и мне не нужен мой портрет в натуральную величину», — проговорил юноша капризно, затем, повернувшись на сиденье, увидел лорда Генри и поспешно вскочил, порозовев от смущения. «Прошу прощения, Бэзил, я не знал, что вы не один». «Знакомьтесь, Дориан». «Это лорд Генри Оттон, мой старый товарищ по Оксфорду. Я как раз говорил ему, насколько хорошо вы позируете, но вы своими словами все испортили. Зато не испортили мне удовольствие познакомиться с вами, мистер Грей», сказал лорд Генри, подходя к Дариану и протягивая ему руку. «Я о вас много слышал от своей тетушки. Вы ее любимец, но в то же время боюсь и ее жертва». «Как раз в данный момент я у леди Агаты в немилости», — отозвался Дориан с забавным выражением раскаяния на лице. «Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на благотворительный концерт в один из клубов Уайт-Чаппелла. Мы с ней должны были играть в четыре руки. Кажется, целых три дуэта. Но у меня это совершенно вылетело из головы. Не знаю, что она теперь мне скажет при встрече. Даже боюсь показаться ей на глаза». Пустики, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит, и то, что вас не было на концерте, не так уж и важно. Публика, скорее всего, и без того подумала, что был исполнен дуэт. Ведь когда тетя Агата садится за рояль, она поднимает столько шума, что с лихвой хватает на двоих. Ну, это несправедливо по отношению к ней. Да и меня вы не пощадили, — сказал Дориан, рассмеявшись. Лорд Генри не отрывал от Дриана взгляда. «Да, этот юноша и в самом деле поразительно красив», — думал он, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. В его лице было нечто такое, что сразу внушало доверие. В нем чувствовалось искренность и чистота юности ее целомудренная пылкость было очевидно что жизнь еще не запятнала этой молодой души ничего удивительного что бэзил холорд боготворил Дриана. разве позволительно такому человеку как вы заниматься благотворительной деятельностью «Нет, мистер Грей, вы для этого слишком очаровательны», — проговорил лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.